38. Героический, но придурковатый ворон. Когда Ацень решила вернуться к прополке, у Минджу остановил ее Я сам, Ацень нисколько не возражала, чтобы кто-то другой потрудился вместо нее, и с интересом ждала, когда он разуется и полезет в воду, чтобы хорошенько разглядеть его ноги. А вдруг он забылся, и у него все еще птичьи лапы. Но Уминчжу поступил проще, взмахом руки вырвал все сорняки потоком духовной силы и бросил на Ацинь торжествующий взгляд, точно напрашиваясь на похвалу. Ацинь не стала скупиться и похлопала ему. Это было впечатляюще в самом деле, но от шпильки она все же не удержалась. А если бы среди них были ростки Джилань? — Они там были? — встревожился Уминчжу. Джилань ещё не взошла успокоила его Ацинь, но нельзя так бездумно рвать все подряд. Он красноречиво закатил глаза. Кто бы, мол, говорил, сама-то вообще на ощупь полола. Ацинь смущенно кашлянула, и на этом тема была закрыта. — Как они вообще выглядят? — спросил Уменьчжу после паузы. Ростки и джелань. Ацинь с подозрительным прищуром поглядела на него. Он вспыхнул и сказал, «Не собираюсь я их воровать». А веточкой нарисовала на земле росток джилань, каким он ей представлялся. На самом деле она сама не знала, как выглядят всходы. На других полях джилань уже колосилась. «Как ни погляди, сорняк сорняком», — заключил умень глядя на рисунок. «Или ты просто рисовать не умеешь». А в сердцах швырнула в него палочкой, но он легко уклонился и засмеялся. «Да ладно, я пошутил. Ты же красиво мне платок вышила». А Цинь нисколько не хотелось вспоминать, чего ей стоило вышить этот треклятый платок и с каким лицом уменьшу разглядывал его изнанку. — Ты ведь его не таскаешь с собой? — с подозрением спросила она. — Конечно же таскаю. Несколько удивленно отозвался он и похлопал себя по груди. — Это моё сокровище. Я же говорил, что никому его не покажу. Ацинь широко раскрыла глаза на такое заявление, но потом подумала, что он просто не хочет опозориться. Если кто-то увидит этот платок, особенно с изнанки, то решит, что вышла его какая-то косорукая птица и засмеет у Минчужу. Но все таки даже в шутку называть это сокровищем, она поджала губы. — А ты, разве мой, не носишь при себе? — разочарованно уточнил он. — Еще чего! — вздёрнула нос Ацинь но ни за что бы не призналась, что припрятала его с не меньшим старанием, как какую-нибудь драгоценность, в тайник под половицей. Пойдем в тенечке посидим», — предложил уменьжу из-под руки взглянув на небо. отцы нисколько не возражала против того, чтобы побездельничать немного, раз уж уроки на сегодня были выполнены чужими стараниями. Но не успела она присесть на землю, как тут же вскочила и почти завизжала. «Змея!» уминь с удивлением и одновременно удовольствием посмотрел на Ацинь, которая сейчас же спряталась за его спину, да еще и вцепилась в одежду. — Ты змей боишься? А ты нет? У поискал глазами змею, быстро наклонился и схватил ее, ловко прижимая палец к нижней челюсти гадины и не давая ей раскрыть пасть. Змея могла только беспомощно извиваться вокруг руки. — Вороны — отличные змееловы, — между делом заметил У «Здесь водятся змеи? Много? И иногда заползают. Она ядовита У Минчжу некоторое время разглядывал змею, будто размышляя, стоит ли дать змее себя укусить, чтобы проверить, так ли это. Но потом решительно свернул змее голову и сказал «Уже нет». После чего он набрал веточек, сложил из них костерок, нанизал змеиное тело на прутик и повесил над огнем. «Что ты делаешь?» — поразилась Ацинь. «Жарю змею». — просто ответил он. Когда змея подрумянилась, Уминчжу преспокойно откусил от нее и протянул прутик Ацинь. — Будешь? Ацинь отчаянно помотала головой. — Змеи вкусные, — оправдывающимся тоном сказал он, но настаивать не стал и доел змею сам. — Вы там, поди, еще и птиц едите? — дрожащим голоском спросила Ацинь. Уминчжу с легким недоумением посмотрел на нее. — А что? Он не отрицал. «Как можно?» У Минчжу в прищур поглядел на нее, понял, что она имеет в виду, и лениво сказал в ответ. «Так ведь это обычные птицы, они не умеют превращаться». «Дзинь, у чудовища! выпалила Ацинь. «Оу», — спокойно отозвался он. «Ты только сейчас это поняла». «Ты... ты...» «Но Дзинь, я ничуть не лучше», — усмехнулся У Минчжу, глядя ей прямо в глаза. Цзинь-у, по крайней мере, не отрывают крылья себе подобным. А поняла, что ворону как-то удалось пробраться в храм и подглядеть. Лицо её сразу стало унылым. В самом деле, какое она имела право так говорить о Цзинь-у? «Цзинь, я тоже чудовище», — согласилась она понуро. Он засмеялся. «Что смешного?» — не поняла А цинь. «Ничего. Просто подумал, что раз мы оба чудища, то у нас гораздо больше общего, чем мы думали» объяснил он уже серьезно. «А мы разве думали?» удивилась Ацинь. Но кто знает, что было в голове у этого ворона. Он опять засмеялся, превратился в черную птицу и стал упоенно кувыркаться на ветке. «Нет у меня ничего общего с этой придурковатой птицей», — решительно подумала Ацинь. Но наблюдать за ним было весело.